Глава 41. Лейра. Примерно до полудня мы шли туда, куда вела меня интуиция. И я убеждала себя, что мы в любой момент можем увидеть впереди, среди листьев папоротника, Ера, Вику и и с облегчением упадём друг другу в объятия. Но мы не видели ни одной живой души. Только отдельные дымы пересекали наш путь, но держались на почтительном расстоянии, недоверчиво поглядывая на нас, искаля зубы. «Они не нападают», — пробормотала я, обращаясь скорее к самой себе. «Осторожнее со своими желаниями», — откликнулся Аларик. «Возможно, они не хотят идти на ненужный риск и ожидают подкрепления». «Твой пессимизм такой...» «Полезный, разумный». «Помогающий выжить?» «Пессимистичный!» — произнесла я, а затем резко остановилась, так что Аларик чуть не врезался в меня. «Что это?» Лес стал реже, и перед нами открылся луг, покрытый необычной травой, похожей на мох, и множеством белых светящихся цветов. Посередине луга возвышалась круглая каменная стена, Похожее на колодец, только шире. Если бы это был колодец, в него можно было спустить ведро размером с телегу. А Ларик настороженно прищурился. Что бы это ни было, я уверен, мы не хотим этого знать. Идём дальше. Боюсь, что... Не договорив, я осторожно подошла ближе. Я чувствовала то же, что и он. Это... Сооружение меня пугало. От него исходила противоположность надежды, противоположность оптимизма, словно ветер приносил какой-то запах. Но он не задерживался достаточно надолго, чтобы я могла его распознать. И еще сильнее меня пугало то, что именно в этом направлении нужно было идти. Постройка, приковавшая к себе наше внимание, была сердцем проклятого царства. Положив руки на каменную стену, я поднялась на цыпочки и перегнулась через неё. Мне в лицо ударила волна этого мерзкого ощущения, и я не смогла бы держать возглас ужаса, если бы рядом со мной не встала Ларик. Всё в порядке? «Абсолютно ничего. Нам нужно вниз. Путь ведёт туда». Проследив за моим взглядом, он посмотрел через стену. Там, где я могла различить лишь каменную лестницу, которая вела вниз по противоположной стене, он, наверное, видел больше, потому что был выше ростом. Он сглотнул, и что-то в его взгляде мне совершенно не понравилось. Я высоко подпрыгнула, ухватилась за край стены и забралась наверх, чтобы мне самой стало лучше видно. В следующий момент я об этом пожалела. Лестница вела по внутренней стороне стены, изгибаясь по спирали и уходя в глубину. С каждым метром она, казалось, теряла краски, словно этот путь вел туда, где нет красок, нет света и тьмы. Всё было серым. Я не могла оценить, как далеко ведет лестница. но казалось, что её глубина может посоперничать с высотой здешних гор. У меня закружилась голова от этой картины, будто спиральная лестница начала медленно вращаться перед моим взглядом. Я быстро тряхнула головой. «Знаешь, что мне это напоминает?» — прошептала я. «Песню». Это прозвучало смешно, но он не рассмеялся. «Песню из страны, в которой никогда так и не открыли искусство петь», произнесла я первую строчку. «О забытой мечте, о желании, которое никому не принадлежит, о сердце, которое никогда не забьётся даже на секунду». Он ничего не ответил, только положил ладонь на стену совсем рядом с местом, где я стояла. Я опустилась на колени, Ухватилась за неё и ощутила, что он слегка сжал мои пальцы. «Там внизу нас ждёт конец того, у чего никогда не было начала». «У вас необычные песни», — произнёс Аларик. «Обычно в них речь о ваших страхах, реже о ваших героях и героинях». «Возможно, дело в том, что у нас их нет». Он шумно выдохнул. «Да, возможно». «Может, мы сможем что-то с этим сделать?» «Нет, я так вовсе не считала». «Я не хочу быть одной из этих героинь. Я хочу вернуть свою жизнь, свою лучшую подругу, Десмонда, и, если это вообще возможно, хотя бы часть своей невидности, если её ещё можно спасти». аларик поднял брови. «Не хочу разрушать твои иллюзии, Лейра, но насчёт последнего пункта я основательно постарался. И, несмотря на страх, я невольно рассмеялась. Я изобразила, будто даю ему пощечину, выпрямилась и не сильно толкнула его в плечо. «Считай это неважным, если тебе так нравится. Я совершенно не против». «Что это вообще за смешная формулировка? Потерять невинность? Я не становлюсь ни в чём виноватой, если с кем-то сплю. Я имею в виду нечто другое. И, пожалуйста, Аларик, «Давай остановимся на этом, потому что я не хочу говорить о вине, ни с тобой. Твоё мнение меня, несмотря ни на что, совершенно не волнует». Как хорошо, что Ларик не слишком хорошо умел распознавать эмоции. Или наоборот, очень хорошо. Потому что он посмотрел прямо на меня долгим и спокойным взглядом, будто что-то понял и теперь хотел спокойно это обдумать. но он ничего не сказал и не стал задавать вопросов. Я откашлялась. «Судя по всему, я буду туда спускаться. Я могу понять, если ты не захочешь идти со мной, но...» Я испуганно охнула когда он ловким движением вскочил на стену, оказавшись так близко рядом со мной, что я едва не рухнула вниз, отшатнувшись. Но он тут же снова схватил меня за руку. Пожалуйста, не оскорбляй меня, произнёс он. Итак, мы, удерживая равновесие, добрались до места, где первая ступенька была ближе всего к краю стены. А затем двинулись внутрь колодца, на дне которого нас ждала не вода, а нечто совершенно неведомое. В наших песнях, пробормотал он, обычно речь о прекрасных женщинах. Короче, Они всё равно очень похожи на ваши. Совсем тихо, беззвучно, мои губы прошептали. Спасибо, что мне не приходится идти туда одной, Аарикулы.